Глава 3: Той, которая хочет жить счастливо. Женщина. Не ограничивай себя. Моя драгоценная доченька. Наверное, иногда ты спрашиваешь себя, неужели здесь мой предел? В жизни случаются моменты, когда ты будешь чувствовать себя подавленной из-за возраста или из-за того, что ты женщина. Мы всегда думаем, что знаем себя, хотя зачастую это не так. А еще все склонны недооценивать свои способности больше, чем следовало бы. Несколько лет назад из новостей я услышала историю о стюардессе Чон Мисун, которой в 37 лет удалось стать пилотом. Выиграв конкурс среди 160 желающих, она стала стюардессой и поучаствовала в симуляторе полета для учащихся, где впервые увидела вживую взлет и посадку самолета. И тогда у нее в голове пронеслись мысли. Оказывается, существует и такой мир. И почему я раньше не думала о нем и не мечтала? В возрасте 35 лет она отправилась в США, чтобы учиться, и вернулась с лицензией пилота. Однако реальность оказалась непростой. 35 лет — возраст, недопустимый для авиационной индустрии. Она на свой страх и риск приняла вызов, но уже на этапе проверки документов получила отказ. Но несмотря на возраст и то, что для женщин существовали ограничения, она не падала духом и повторила попытку, в итоге дойдя до финального собеседования. Тогда работодатель задал такой вопрос. «Как вы думаете, почему женщин-пилотов очень мало?» Она ответила, что возможной причиной является то, что авиакомпании не дают им шанса. Даже если девушка хорошо подготовлена, она не осмеливается подать заявление. Она продолжила. Если же они возьмут ее, то это станет первым примером того, что ни для кого не существует преград. Тогда все больше женщин будет делать шаги вперед к своей мечте. В конце интервью она сказала, что у нее есть шанс стать пилотом и добавила «ты тоже сможешь». Иногда мы живем в рамках, которые сами же себе установили. Это можно назвать саморационализацией. Она заставляет сперва задуматься о причинах, которые мешают совершить действие, а не о потребности и возможности для его совершения. Часто случается так, что мы виним во всем сложившуюся ситуацию или окружающие нас обстоятельства. Но если не прилагать усилий и думать только о причинах будущих неудач, результат будет очевиден. Запомни, очень важно лично сталкиваться с разными жизненными ситуациями и формировать свой опыт. Если ты ограничиваешь себя и не бросаешь вызовов, в конце концов останутся только сожаления. Не попробовав, не узнаешь. Конечно, даже если вложить все свои силы, нет никакой гарантии, что результат будет соответствовать ожиданиям. Но перед тем, как считать, что все напрасно, сначала попытайтесь. Однажды на французском сайте для местных корейцев friendszone.com появилась статья, главной темой которой стали неологизмы женского рода, касающиеся работы и карьеры. Во французском языке существительные делятся на мужские и женские. И в данной статье поднималось обсуждение феминизации слов мужского рода, связанной с названием профессий, работой и карьерой. В ней говорилось, что решение французской академии официально признать неологизмы вызвало бурную реакцию во французском обществе. С учетом того, что сегодня гендерные роли разрушаются практически в каждой профессии, мне кажется, принятие академии новой женской лексики вполне естественный результат, отвечающий нашей эпохе. Эксперты связывают рост социального участия женщин в обществе с развитием науки и техники и расширением прав, которые позволили им открыто проявить такие сильные стороны, как интеллект, кропотливость и внимательность. Люди стали принимать то, что быть женщиной не значит отказывать себе и сдаваться. Быть женщиной значит иметь еще больше возможностей. «Доченька моя!» Мы можем пойти так далеко, как того захотим. Мир всегда открыт для тех, кто верит в себя. Чем больше у нас веры, тем больше мы имеем шансов чего-то добиться. Возможно, то, чего нам обычно не хватает, это не способности, а вера в себя. Мысль о том, что у вас все получится, и вы ни за что не опустите руки, открывает дверь новых возможностей. Однако, если думать только о провалах, даже приоткрытые двери будут недоступны. Я хочу сказать, что не нужно недооценивать свои навыки и думать о неудачах, строя непреодолимую стену. Просто верь в свои возможности и помни, что ты всегда можешь на них рассчитывать. Любимая доченька, не устанавливай ограничения раньше времени и попробуй поверить в себя. Постскриптум. Знай, что, построив границы ты также в силах самостоятельно их преодолеть. Возможно, то, чего нам не хватает, это не способности, а вера в себя. Счастье. Чудеса обычного дня. Моя дорогая, сегодня что-то произошло? Кажется, у тебя очень хорошее настроение. Меня радует, когда я вижу тебя такой. В твоей жизни будут моменты, в которые захочется сказать... «Ах, так вот оно, счастье!» На самом деле, каждый наш день наполнен чудесами. Путешествия с близкими людьми, разговоры с друзьями в ясный летний день на зеленой лужайке, даже конец рабочего дня, когда вы, уставшие, возвращаетесь в родной дом, принимаете освежающий душ и наслаждаетесь поздним ужином, все это маленькие моменты счастья. Оглядись вокруг повнимательнее. Говорят, что счастье и несчастье тесно переплетены друг с другом, и ничто не может их разделить. Люди чувствуют себя несчастными тогда, когда они не осознают и не замечают счастье, которое их окружает. Не каждый момент в жизни светлый, и не каждый из них наполнен мраком. Не бывает постоянно солнечных дней. И наоборот, не бывает так, что нас окружает только беспросветная темнота. Иногда мы узнаем, что такое счастье, когда сталкиваемся с несчастьем. Только задумайся. Мы не осознаем ценности собственного здоровья до тех пор, пока не заболеем. Именно тогда, когда мы простудились, и у нас поднялась высокая температура, или мы подвернули ногу и не можем нормально ходить, приходит осознание, как же ценно здоровье. Так же и со счастьем. Только потеряв то, что считали совершенно обыденным, мы понимаем, насколько благодарны за то, что у нас было. Но иногда счастье может в один миг обернуться несчастьем. Так бывает, когда мы сравниваем себя с другими. Как только люди начинают сравнивать свое и чужое, это приносит разочарование. И тут наступают темные времена. Всегда помни, что несчастье начинаются со сравнения, а счастье достигается довольством. А еще счастье зависит не от того, сколько у вас есть или сколько у вас еще будет, а от вашего взгляда на жизнь и от мышления. Говорят, что самые счастливые люди это те, кто радуются жизни без особых причин. Тебе не кажется, что секрет счастья в умении быть благодарным за повседневные мелочи? Возможно, кто-то этого не ощущает, но именно мелочи делают нас счастливыми. Оглядываясь назад, я понимаю, что те моменты, которые вызывают у меня теплую улыбку, заключались в малом. Чтобы обрести счастье, не нужно за ним далеко ходить. Оно приходит к тебе тогда, когда ты сама впускаешь его в свое сердце. Важно быть счастливым для себя, а не выглядеть таким для других. Если не взять все в свои руки, возможно, других шансов стать счастливым уже не появится. Бывает так, что люди стараются быть счастливыми только ради того, чтобы показать это окружающим. Я хочу сказать, что не нужно казаться счастливой для других, чтобы чувствовать себя полноценно, ведь так ты с легкостью можешь упустить истинное счастье. Даже если ты не самый успешный человек, у тебя, как и у каждого, есть право на счастье. Иногда я думаю, что успешный человек — тот, кто в конце долгого пути — смело может сказать «Я прожил счастливую жизнь». Счастье — это не конечная цель жизни, которой мы должны неистово нестись, сломя голову. Помни, маленькие моменты жизни и составляют наше счастье. Люблю тебя, давай просто будем счастливы. Постскриптум. Счастье здесь и сейчас. Не чувствуя счастья в настоящем моменте, Мы не сможем быть счастливыми всегда. Важно быть счастливым для себя, а не выглядеть таким для других. Спорт. Живи, закрыв глаза на цифры. Доченька, наверное, временами ты чувствуешь упадок сил. В последнее время ты все чаще проводишь свои выходные в постели, хотя раньше была занята, разъезжая повсюду. Печально видеть тебя такой. Я понимаю, что сейчас, возможно, ты не чувствуешь важности движения и думаешь, что далека от спорта. Но со временем ты поймешь, почему так сильно ослабло. Помимо отсутствия спорта, нерегулярное питание тоже будет плохо сказываться на твоем состоянии и теле. Когда твоей маме было уже за 40, она впервые попробовала сесть на здоровую диету, несмотря на то, что вес вполне соответствовал моему росту но набрав дополнительных килограммов после родов, я поняла, что меня перестало устраивать собственное отражение в зеркале. К сожалению, неизбежно то, что с возрастом наше лицо и тело меняются, а купленная одежда уже не смотрится настолько хорошо. Увидев все это и ощутив на себе, я решила, что так продолжаться больше не может. Вот почему я начала придерживаться здорового питания. Честно признаться... Единственной физической нагрузкой для твоей мамы было дышать. Поэтому правильная пища и спорт привнесли заметные изменения в мою жизнь. С их помощью я стала более уверенно чувствовать себя и меньше отворачиваться от зеркала. Но еще большим плюсом стал прирост силы и выносливости, что уменьшило усталость и повлияло на успешность в достижении поставленных целей. В том возрасте, когда уже никто не решается пробовать что-то новое, подобный опыт стал для меня большим вызовом. А теперь позволь мне рассказать тебе одну историю про женщину и спорт, которую я прочитала в журнале «Хорошие мысли». Она жила в депрессии и тревоге из-за того, что потеряла работу, а начинать новое дело очень боялась. Поэтому день за днем женщина проводила дома, почти не ела и только спала. Когда даже повседневная жизнь начала казаться бременем, к ней обратилась бабушка. В этом году цветки вишни все такие же красивые. Давай вместе прогуляемся и посмотрим на цветение. Когда женщина отправилась в парк и увидела множество людей, бегущих среди прекрасных вишневых деревьев, она подумала, цветы — не просто то, что безжизненно и тихо растет на одном месте. Человек, как и цветок, прекрасен. Главное — не останавливаться и жить. Уже через неделю прогулки превратились в пробежки, а сердце, готовое вот-вот взорваться даже от коротких дистанций, со временем привыкло и обрело стойкость. «Я так рада, что ты начала бегать. Не останавливайся. Если ты не опустишь руки, обязательно настанет день, когда улыбка появится на твоем лице». «Я уверена, что этот опыт сделал ее сильнее». Думаю, теперь спорт для этой девушки не просто очередная тренировка. Если не ставить в приоритет свое физическое или психическое здоровье, ты можешь легко их потерять. А чтобы вновь восстановить силы, тебе придется потратить немало времени и денег. Поэтому, чтобы не пожалеть в будущем, прими решение прямо сейчас. Но хочу дать совет. Делай все постепенно, не стремись получить все и сразу. Иначе можно с легкостью выгореть и просто сдаться. Вес не является мерилом успеха, когда речь идет о физических упражнениях и диетах. Не зацикливайся на цифрах, которые показывают весы. Сделай своей целью здоровое тело. Чем крепче тело, тем сильнее сердце. Дочь, люблю тебя. Ты сможешь это сделать. Постскриптум. Уважай и люби, Самое ценное, что у тебя есть — собственное тело. В том возрасте, когда человек уже не решается рисковать, спорт становится мощным толчком к новым вызовам. Связь. Давай еще раз оглянемся на проходящих людей. «Моя дорогая доченька чувствует себя лучше в эти дни. Я знаю, ты много времени проводила в одиночестве» и беспокоилась о проблемах, которые возникают в отношениях. Твоя мама тоже с этим сталкивалась. Но я рада, что плохие моменты с течением времени стираются, а на их место встают приятные воспоминания. Давай внимательнее посмотрим на этимологию слова «человек». Иероглиф «человек» — «ин» выглядит как два человека, опершихся друг на друга. А иероглиф кан имеет значение «отношение», и его можно перевести как «между». Это слово говорит нам о том, что люди не могут жить в одиночку. В человеке заложено естественное стремление жить среди людей и формировать связи. Поэтому не будет преувеличением сказать, что наше отношение к людям может определить, в каком направлении будет развиваться жизнь. Оглядываясь назад, Могу сказать, что одно из моих самых больших сожалений в жизни это прощание с людьми, которые были мне дороги. Бывали случаи, когда из-за собственной занятости я игнорировала общение, не интересовалась их жизнью и постепенно связь пропадала. Или же виной расставания было глупейшее недопонимание, из-за которого приходилось наблюдать, как близкие поворачиваются ко мне спиной. И каждый раз эти воспоминания тяжело стереть из памяти. Ведь чем ближе связь между людьми, тем дольше она остается внутри нас. Большинство думает, что они никогда не попадут в неловкую ситуацию, когда им снова придется встретиться с когда-то близким человеком. Но совершенно неожиданно они встречаются снова. В таких случаях не стоит вспоминать прошлые обиды. Как бы вы ни пытались собрать осколки прошлых отношений, после разрыва очень сложно все вернуть на свои места. Вот почему нужно дорожить каждой связью. В мире нет ничего важнее человека, но в то же время человек – самое сложное существо на свете. Найти общий язык, хорошо ладить с кем-то на протяжении долгого времени и сохранять хорошие отношения это дело нелегкое. Но ясно одно – в первую очередь постарайся стать хорошим человеком для себя, а не пытайся завоевать внимание других. Тогда хорошие люди сами потянутся к тебе. Хорошие отношения не создаются сами. Они полностью зависят от наших стараний. Постарайся не раздумывать о том, кто более ценен, а кто нет. Я хочу, чтобы ты помнила. Даже если какой-то человек для нас не сильно важен, для других он может быть единственным и неповторимым. Есть такое изречение. Глупый человек, встретив свою судьбу, не поймет этого. Обычный человек не сможет ее сохранить, но великий человек будет с ней навечно. Никогда не угадаешь, кто окажется твоей судьбой и как сложатся ваши отношения. Иногда даже мельчайший жест в сторону другого человека может оказаться для него началом самой крепкой связи, которую он не забудет вовек. Вот почему так важно ценить мелочи. Все, что нужно, — это забота о других, — тёплое прикосновение и немного смелости, чтобы открыться, а не держать все в себе. Люблю тебя, моя доченька. Я буду молиться, чтобы ты была благословлена только драгоценными отношениями в своей жизни. Постскриптум. Пусть ты станешь маленькой, зато значимой частью чьей-то жизни. Скрепить разорванную однажды связь крайне сложно, поэтому важно дорожить каждой из них. Путешествия. Полученные однажды уроки остаются с нами на всю жизнь. Привет, моя дорогая, как прошел твой день? Иногда рутина изматывает и кажется невыносимой, да? Бывает, устаешь от круглосуточной беготни между домом и работой. Это нормально, с мамой было так же. Я пыталась проводить каждый день с пользой и искала во всем смысл, но мне всегда чего-то не хватало. Поэтому, когда жизнь задает нам слишком много вопросов, необходимо поставить запятую. Для меня этот момент – лучшее время для путешествия. Путешествие не просто способ уйти от привычной жизни и обыденности. Они учат осознанию того, насколько ценна рутинная повседневность и заставляют почувствовать, благодарность за это. Поездки в другие места помогли мне лучше понять себя. Они были близким другом и давали энергию двигаться дальше. Когда мир меня изматывал, а люди причиняли боль, путешествия приносили утешение. Однажды после расставания с любимым человеком я отправилась на пляж в Сибу, где море подхватило волной мои слезы и утопило в глубине своих вод. Поездка с коллегами в Сокчо помогла мне перезарядиться, а путешествие на остров Баракай спасло от изнуряющей повседневности и дало передышку, когда я смогла еще раз переосмыслить жизнь и снова встать на верный путь. На Бали, наблюдая за тем, как на моих глазах из-за проливных дождей рушится мост, я осознала важность жизни и людей, которые меня окружают. Поэтому нет ничего лучше уроков, которые мы когда-то испытали на себе. Как говорится, 10 уроков лучше 100 книг, а один практический опыт лучше 10 уроков. Сейчас я больше всего жалею о том, что мало путешествовала в молодости. Иногда не было денег, а иной раз времени. Но даже если у вас есть и то, и другое, бывает, не позволяет здоровье, или происходят непредвиденные ситуации, например, пандемия. Поэтому не откладывай на «потом», и путешествуй при каждом удобном случае, ведь деньги приходят и уходят, а воспоминания о путешествиях останутся с нами до самой смерти». Индийский философ Бхагван однажды сказал о путешествиях. «Путешествие принесет вам как минимум три пользы. Первое — познание других земель. вторая привязанность к своей. И последнее — открытие самого себя». Когда я оглядываюсь назад, мне кажется, что, находясь под голубым небом в дороге, я встретила множество мест, которые дали мне осознание ценности жизни и повседневности. И каждый раз, возвращаясь из путешествия, я чувствовала небольшие изменения. Доченька, если однажды ты тоже отправишься в путешествие, новые места изменят твое сознание. Люблю тебя, доченька. А теперь почему бы не начать собирать чемодан? Постскриптум. Все в порядке, даже если у тебя нет четких планов. Путешествуй, чтобы сломать рутину. Когда жизнь задает много вопросов и кажется, что нужно сделать паузу, мама отправляется в путешествие. Учеба. Те, кто всегда стремится к своей мечте, достигают ее. Моя драгоценная доченька. В последнее время ты выглядишь очень обеспокоенной. Наверное, тебе казалось, что после того, как окончишь школу и начнешь зарабатывать деньги, больше не придется тратить время на мысли о карьере. Но становясь старше, ты все больше задумываешься о своем настоящем призвании, да? На самом деле мечта — это не что-то великое и особенное, как думают многие. То, что мы видим и чувствуем в повседневной жизни — то, что мы собираемся воплотить в реальность, те ценности и ориентиры, к которым мы стремимся, все это может быть мечтой. Однако бывает трудно определиться с мечтой и с тем, какой именно жизнью вы хотите жить. В таком случае попробуй чтение или другие занятия, через которые можно прочувствовать и увидеть разные вещи. В какой-то момент найдется то, что тебе нравится, и семя внутри твоего сердца внезапно даст первые ростки. Такая естественная тяга к мечтаниям поможет поставить маленькие и большие цели и создать ориентиры в твоей жизни. Путь к мечте бывает трудно найти, ведь никто этому не научит и не покажет нужное направление. Процесс поиска собственного пути и есть жизнь. И в ходе этого процесса вы найдете причину своего существования и смысл жизни. В действительности я начала задумываться о мечте, только когда мне перевалило за 20. Да, до этого я часто представляла, как буду зарабатывать на жизнь. Но в голову не приходили мысли о том, какую жизнь я хочу прожить или какое конкретное дело принесет мне удовольствие. Все изменилось, когда я побывала на семинаре по профориентации, где мне удалось услышать вдохновляющую историю. Она помогла мне найти свою мечту и выбрать направление, в котором нужно двигаться. Даже сейчас помню сказанные там слова. Давайте жить и стараться хоть как-то помочь людям, занимаясь тем, что мы любим и хорошо умеем. После этой лекции я всю ночь провела, размышляя об истинном смысле жизни и возможностях своего пути. Так и в моем сердце появилась мечта. А еще хорошо, когда у тебя есть кто-то, на кого ты стремишься быть похожий, Стремление и усилия жить так, как этот человек, постепенно приведут нас к ожидаемому результату. Ельский университет в США однажды провел исследование среди выпустившихся в одном и том же году студентов. 3% из них всегда записывали свои мечты и визуализировали желания. 20 лет спустя было установлено, что доходы студентов, которые фиксировали свои стремления, были больше – чем у остальных 97% участников. Исследование показало, что люди, которые ясно представляли себе свои мечты, жили и прикладывали усилия ради них, стали более успешны в обществе. Как ты думаешь, почему мама продолжает учиться даже в свои 40? Чтобы хорошо кушать и жить в достатке? Я не совру, если скажу, что это так. Но если быть точнее, я хочу жить в достатке и изобилии, вместе со всеми, будучи частью этого общества. Это и есть моя мечта. Мы учимся, чтобы достичь желаемого. Хороший университет и хорошая работа — это лишь средство для достижения мечты, которую я хочу осуществить, но не сама мечта. Может, для тебя это будет звучать смешно, но в школьные годы мама не училась так хорошо, как может показаться. Однако потом у меня появилась мечта — и я поняла, что учеба необходима. Конечно, бывало сложно и утомительно учиться и писать тексты до поздней ночи, но меня всегда питала мечта, которая находилась глубоко в сердце. В школьное время учеба вслепую казалась тяжким бременем, но когда образование стало одним из способов осуществления моей мечты, и когда я смогла выбирать, куда хочу прикладывать усилия, отношение к учебе поменялось. Именно мечта научила меня найти правильный подход к обучению и сделала меня такой сильной. Умение делать что-то хорошо и с усердием прямо сейчас, безусловно, важно. Но вопрос в том, насколько долго ты сможешь этим заниматься. Я верю в поговорку о том, что упорное занятие обычным делом делает нас уникальными. Беден тот, кто в конце своей жизни не сможет рассказать историю, которая бы полностью отражала его настоящего. Сколько бы денег у тебя ни было, они не дадут почувствовать тебе богатство жизни. И неважно, какая это мечта или какое желание, просто иметь их в своем сердце уже стоит того. Однажды у известного американского поэта Лангфелла спросили, в чем его секрет сохранения молодого духа даже в старости? И он ответил так. «Причина?» по которой дерево цветет и приносит плоды даже в старости, заключается в том, что оно продолжает расти. Я стар, но живу со стремлением развиваться каждый день. Физический возраст — это всего лишь цифры. Не страшно, если у тебя не было мечты в молодости, зато прекрасно, когда ты обретаешь ее в старости. Успех и счастье в жизни достаются тем, кто мечтает. «Доченька». Хочу, чтобы ты навсегда сохранила в своем сердце слова французского писателя и политика Андре Малеро о том, что только те, кто мечтает достаточно долго, в конце концов становятся похожими на свои мечты. Люблю тебя. Желаю, чтобы все твои мечты воплотились в жизнь. Постскриптум. Всегда помни, звезды дают свет тому, кто на них смотрит. Верь в то, что упорное занятие весьма обычным делом делает нас уникальными. Чувства. Чувства, как бумеранг, возвращаются назад. «Доченька, сегодня по дороге домой случилось что-то очень хорошее? Как здорово видеть, когда ты радостно заходишь домой со словами «Мамочка, я тебя так люблю! Ты самая лучшая в мире!» «Ты даже не подозреваешь!» как твоя мама в эти моменты тронута и счастлива. Трогательно, когда вы слышите это, внутри становится тепло и уютно. Чувство — это один из главных принципов моей жизни. Я настолько люблю это слово, что произношу его постоянно и часто пишу где угодно. Если бы меня попросили назвать всего три вещи, способные сделать меня счастливой, я бы, не задумываясь, ответила «любовь», «благодарность», эмоции. Поэтому я абсолютно согласна с тем, что один из секретов людей, которые всегда выглядят счастливыми, это быть открытыми для новых впечатлений. Жизнь, которая дает эмоции, несомненно, сделает тебя еще полноценнее и наделит твое существование большим смыслом. Есть один трогательный момент, который я ни за что не забуду. Однажды, когда всем было тяжело из-за COVID-19, я взяла тебя за руку и пошла в клинику, чтобы хоть как-то передать немного любви тем, кто страдает. Мама понимала, что у нее нет каких-то особых умений или вещей, которые бы помогли в такой сложной ситуации. Но в тот момент я думала, что должна сделать хотя бы то малое, на что способна. Я написала письмо, в котором выразила всю благодарность и поддержку тем, кто находился в эпицентре событий и спасал жизни людей». Затем купила несколько коробок с рисовыми пирожками и отправилась в медпункт. В тот день я не хотела причинять никому неудобства и отвлекать врачей от работы, поэтому поблагодарила, отдала подарки и вернулась домой. Для твоей мамы это была лишь небольшая благодарность от чистого сердца, но для работников больницы, возможно, она имела огромный смысл в такие трудные времена. Тогда директор медицинского центра лично позвонил мне, чтобы выразить свою признательность. Он сказал, что все скучают по своей обычной жизни и чувствуют себя слегка измотанными. Но неожиданный подарок, который они получили в тот день, очень всех тронул и придал сил. После этого новость о поступке твоей мамы была во всех местных рекламных роликах и газетах. Это очень меня тронуло. Тогда было опубликовано интервью одного из работников клиники. Когда его спросили, есть ли у него какие-то особенно запоминающиеся моменты из времен пандемии, он ответил «Я помню мать, которая пришла со своим ребенком на обследование. Она угостила нас рисовыми пирожками и передала свою искреннюю благодарность. В тот момент, когда мы переживали тяжелейшие времена, работая на передовой без устали, эти слова наполнили нас силой. Но больше меня впечатлило то, что она пришла к нам с дочерью, чтобы показать ей работу больницы. Она сказала, что не хотела нагружать персонал еще больше. В ее руках вместе с рисовыми пирожками было письмо, наполненное теплыми словами. Накопившиеся напряжение, усталость от работы растаяли, как снег, и мы получили огромное утешение и поддержку. Это был всего лишь маленький жест любви для людей, которые ежедневно боролись за жизнь пациентов. Но он стал для них большим утешением и придал им сил. После того дня я продолжила отправлять им закуски и сообщения поддержки еще в течение двух лет. И однажды директор медицинского центра, помня о моей помощи все это время, отправил фото и видео работников со словами благодарности. На самом деле, в тот момент я переживала тяжелый период из-за одного несчастного случая. Но я была тронута до глубины сердца, когда получила этот прекрасный и неожиданный подарок. Он тоже стал для меня согревающим утешением и придал сил двигаться дальше. Наверное, твоя мама запомнит этот момент как один из самых незабываемых в жизни. Когда-нибудь и ты это почувствуешь. Хотя это и может занять некоторое время, но искренность всегда признается. И чувства, которые ты отдаешь другим, в конце концов вернутся обратно. Не страшно, даже если это всего лишь мелочь. Одни только искренние, теплые слова способны затронуть чье-то сердце. Философ Джон Милс однажды сказал, «Жизнь определяется не тем, что с нами происходит, а тем, как мы к этому относимся». Ценности нашей жизни отличаются в зависимости от того, что мы думаем и говорим другим, и как действуем изо дня в день. Помни, все в мире зависит от нашего собственного выбора. Give and take – отдавать и получать. Это основа мира. Также и с чувствами. В ответ на них ты сможешь получить еще больше. Не жди, пока кто-то протянет тебе руку. Не бойся делиться чувствами первое и живи, наполняя ими сердца других. Это вернется к тебе бумерангом во много раз больше, чем ты отдала. Люблю тебя, доченька. Давай постараемся жить и делиться чувствами каждый день. Постскриптум. Каждый момент, проведенный с тобой, был благословением и вдохновением для меня. Не жди, пока кто-то потянется к тебе, и не бойся первое делиться чувствами с другими. Забота. Доброта, волшебство, способное спасти чей-то день. Моя доченька, в последнее время у тебя происходит что-то плохое? Ты почти не разговариваешь и редко улыбаешься. Мое сердце разрывается, когда я вижу, как твое обычно милое и смеющееся лицо все чаще выглядит угрюмым. Давай сегодня поговорим о заботе, сила которой вызывает у людей улыбку и заставляет плакать. Как ты думаешь, почему люди любят цветы? Причина в том, что приятно не только наблюдать множество их ярких и прекрасных бутонов, но и ощущать их нежный, благоухающий аромат. Подобно цветку, который становится еще красивее благодаря своему аромату, одна из вещей, которая украшает жизнь и заставляет нас ярко сиять – это забота. Забота не обязательно должна быть чем-то особенным. Ее можно проявлять каждый день. Например, придержать дверь для того, кто стоит за вами, помочь пожилому человеку перейти улицу или подождать в лифте курьера, руки которого набиты до отказа. Теплые слова, сказанные другому человеку, дружеское приветствие или улыбка в ответ. Подобные мелочи делают жизнь богаче, и придают ей еще больше смысла. Однажды я ехала в одном лифте с молодым и, казалось, неопытным курьером. Его руки были нагружены примерно двадцатью пакетами разных размеров. Он нажал на все семь этажей, но что-то пошло не так, и вместо того, чтобы останавливаться на каждом из них, мы поехали на цокольный этаж. Поэтому не было другого выбора, как поехать снова наверх. Курьер смутился и стал извиняться предложив сначала поехать на 23-й этаж, где находилась моя квартира. Но я, наоборот, сказал ему не беспокоиться и спокойно, не спеша выполнять свою работу, даже если лифт будут задерживать другие люди. В конце нашей поездки на вспотевшем лице курьера просияла улыбка. «Спасибо вам большое за терпение. Хорошего дня!» Были его слова на прощание. В тот момент Твоя мама просто не смогла не улыбнуться в ответ. Доброта — это еще одно название заботы. Иногда доброта обладает магической силой, которая способна утешить, вселить в кого-то силы жить или дать расцвести улыбки на его лице. И каждый раз это волшебство делает чуточку счастливыми вас самих. Искренняя доброта — путь к росту не только для тебя и меня, но и для всех, кто живет в этом мире. Как-то раз я прочитала текст, в котором говорилось, что добро, которое мы получили, должно быть передано дальше не тому, кто нам его оказал, а другому человеку. Только так его благотворное влияние будет работать. Представь, ты проходишь через дверь, когда кто-то придерживает ее для тебя. Тогда ты поможешь следующему человеку, а он сделает это для идущего за ним, Так формируется цикл, который естественным образом наполняет мир добрыми делами. Забота — это также уважение. Она позволяет почувствовать, что тебя ценят, поэтому даже самый маленький жест внимания так приятен и трогает сердце. Если ты будешь относиться к людям с пониманием и заботой, они наверняка запомнят тебя как прекрасного человека. После и ты можешь получить подарок жизни от того, от кого совсем не ожидала. Интересно то, что в Швейцарии при обслуживании в общественных заведениях большую роль играет не только работа персонала, но и помощь посетителей. Например, покупатели выстраивают свои товары в линию на кассе так, чтобы штрих-код располагался со стороны работника. Это делается, чтобы хотя бы немного облегчить работу кассира. Я могу сказать, что умение взглянуть на своего собеседника со стороны уже первый шаг к проявлению заботы. Для того, чтобы фортепиано издало звук, необходимо нажать на клавишу, используя всего 50 граммов веса. Эта крошечная сила приводит в движение клавиши, которые ударяют по струнам и заставляют заполнить тишину чудесной мелодией. Именно такие маленькие и незначительные вещи украшают и наполняют жизнь. «Любовь моя, всегда помни, даже незначительные поступки могут сделать мир теплее». Постскриптум. Стань добрым человеком для самого себя. Задумайся, какое волшебство спасло твой день сегодня? Забота не нечто особенное. Придержать дверь для кого-то, помочь пожилому человеку перейти улицу или подождать в лифте курьера — Это так просто. Позитив. Поменяй мышление, и мир изменится. Доченька моя, в последнее время у тебя кажется слишком много забот. Ты изо всех сил стараешься добиться успеха, но это не так просто? Каждая неудача заставляет тебя чувствовать беспомощность? И совершенно естественно, что ты становишься озабочена тем, как же преодолеть эти времена, и что может помочь тебе относиться к ним проще. Позитивное мышление – вот лучший выход. Бывшая чемпионка страны по шорт-треку Пак Сын Хи однажды рассказала историю, произошедшую на Олимпийских играх в Сочи. Участвуя в первом забеге по женскому шорт-треку на 500 метров, она смогла вырваться вперед. Однако в один момент две спортсменки позади, сражаясь за позицию, упали, из-за чего Пак Сынхи тоже споткнулась и потеряла лидирующее положение. Позже ведущий спросил, что она почувствовала в тот момент, а Пак Сынхи засияла и ответила, «Я подумала, что должна прийти второй». С этой мыслью она поднялась, чтобы продолжить бежать, но снова упала. Это не остановило спортсменку, и на финишной прямой ей удалось получить бронзовую медаль. Травма колена оказалась довольно серьезной, поэтому пришлось отказаться от участия в гонке на полтора километра, чтобы сосредоточиться на лечении. Даже забег на три тысячи метров стал для нее сложным выбором из-за страха стать помехой для других участников. Но поддержка товарищей придала ей решимости выступить с травмой и в конце концов принесла свои плоды. Она дважды стала золотой медалисткой в забегах на три тысячи и тысячу метров. Подумай, упав на дистанции 500 метров, которая намного меньше, чем полторы и три метров, можно легко опустить руки, правда? Но почему спортсменке удалось достичь такого успеха? Мне кажется, дело в ее позитивном настрое. Сила позитивного мышления без сомнений оказывает огромное влияние на наше здоровье, счастье и жизнь в целом. Мы все хотим быть счастливыми, но при одинаковых обстоятельствах одни люди чувствуют себя счастливыми, а другие – несчастными. Однажды я увидела результаты исследования об успешных и неуспешных людях и начала понимать, в чем дело. В исследовании приняли участие два человека, которые внешне сильно походили друг на друга. Даже то, как они разговаривали, было схоже. Их было настолько трудно отличить, что если бы ты увидела их в первый раз, то у тебя не возникло бы никаких сомнений, что они друзья. И действительно, впоследствии они достаточно сблизились. Однако после проведения исследования их поведение было совершенно разным. По его окончании они получили гонорар. Сумма была внушительная. Успешный человек взял деньги и сказал «Спасибо. Если вы меня позовете на очередное интересное исследование», я отнесусь к нему с полной честностью. Я благодарен всем за ваше старание». Второй человек, забрав приз, начал выражать недовольство и жаловаться. «Это все, что вы можете мне дать? После моих усилий вы не заплатите больше? Неужели я не достоин получить еще? Ты чувствуешь разницу?» И дело тут не только в успехе и неудаче. «Дочка, знаю, иногда трудно сохранять позитивный настрой». Самый простой способ изменить свое мышление – высыпаться, почитать книгу или погулять. Да, ты можешь сомневаться в том, что такие легкие действия могут оказать какое-то влияние. Но твоя мама видела множество доказательств того, что так действительно можно стать более счастливым, меньше болеть и воспитать в себе человека с позитивным взглядом на мир. Это как со стеклянной банкой. Кто-то использует ее как вазу для цветов, а кто-то как пепельницу для окурков. Жизнь тоже зависит от того, с каким мышлением мы к ней подходим. Счастье и успех станут итогом наших решений. Помни, только ты можешь выбирать, что вкладывать в свои мысли. Мама всегда будет молиться и стремиться к тому, чтобы ты прожила жизнь, в которой будет меньше сожалений. Люблю мою доченьку. Спасибо за то, что продержалась еще один день. Постскриптум. Если ты не знаешь, куда идти, не бойся просто двигаться вперед. Только я выбираю, чем наполнить свои мысли. Простота. Счастье, как сегодня, так и вчера. Это последнее письмо, которое я пишу тебе, моя дорогая девочка. Я знаю, что в последнее время тебе было тяжело и тоскливо. Никто не мог предсказать, что пандемия настолько изменит мир, а жизнь, которую мы и не могли себе представить, станет повседневностью. Ты будешь недоумевать каждый раз, когда естественный круг вещей начнет изменяться. Как природная стихия порой заставляет людей чувствовать себя беспомощными, так и коронавирус обрушился хаосом на человечество, перед которым оно лишь бессильно опустило руки». А ведь Земля уже давно пытается нас предупредить, распространяя климатические катаклизмы по всему миру. Я подумала, что, возможно, коронавирус – это очередное предупреждение Земли человечеству. Вполне вероятно, что таким образом мир пытался сказать «стоп» бесконечной людской жадности. Я встречала статьи, где были мнения о том, что затишье в период пандемии стало для Земли временем исцеления когда люди оставили природу в покое, все, к чему они приложили свои руки, было восстановлено естественным образом. Многие говорят, что подобное произошло благодаря запрету выходить на улицы и ограничению всякой деятельности за пределами дома. Кажется, что это люди стали для Земли вирусом, а коронавирус был той самой вакциной, которая сдержала его. Сейчас все настолько изменилось, что можно разделить мир на «до» и «после» коронавируса. После него многие естественные для нас вещи уже нельзя считать таковыми. Я понимаю, что было трудно принять ту реальность, в которой ты больше не можешь наслаждаться жизнью, как раньше. Однажды, перед тем, как заснуть, ты вдруг разрыдалась и сказала, что скучаешь по прежней жизни и хочешь вернуться в те времена, когда все ходили без маски и спокойно гуляли по улицам. Маме было больно это слышать. Я обнимала тебя, гладила по голове, пытаясь утешить, но прекрасно понимала, что этого недостаточно. Кто бы мог подумать, что мир станет местом, где мы не сможем свободно встречаться с людьми, чтобы просто спокойно поесть вкусную еду. Знай, в твоей жизни будет еще много непредвиденных событий, но я надеюсь, что, несмотря на это, ты не потеряешь надежды. «Давай попробуем смотреть на яркое и сияющее, а не на темное и мрачное. Ведь звезда, мерцающая во тьме, светит только тем, кто ее замечает. Как говорилось в той песне, которую мы вместе пели, помни ценность каждого обычного дня, и тогда все остальные дни будут казаться подарком». Однажды я прочитала статью о профессиях, которые приносят наибольшее удовлетворение в жизни — Возглавили список фотографы, за ними шли писатели и композиторы. Мне очень понравилось одно из мнений о том, почему же писатели наслаждаются своей профессией, несмотря на их уровень дохода. Потому что для писателя его профессия помогает каждый раз находить смысл в обыденной повседневности, а не просто проживать день за днем. Я думаю, дело в том, что поиск красоты в мелочах и стал для них той самой рутиной. Счастливы те, кто способен видеть прекрасное в каждом дне, даже если он ничем не отличается от вчерашнего. Говорят, что богатство жизни определяется не тем, сколько мы имеем, а тем, что мы чувствуем и что нас двигает вперед. Я думаю, именно это и является общей чертой для фотографов, писателей и композиторов, которая напрямую связана с удовлетворенностью их профессий. Правда в том, что для счастья не нужно много. Вопрос только в том, с какими мыслями вы проходите свой путь. Наша жизнь — это череда обычных дней. Очень повезло, если ты испытываешь особенные моменты, которые встречаются только в фильмах. Может быть один, может два раза, а может никогда в твоей жизни не случится подобного. Вместо того, чтобы ждать такого момента, я бы хотела, чтобы моя дочь наслаждалась чудом повседневной жизни, которое дано нам сейчас. Если ты умеешь ценить мелочи, смеешься, восхищаешься чем-то и сохраняешь душевную теплоту, то точно сможешь сделать каждый день особенным и прожить свою жизнь счастливо. Давай еще немножко подождем тех драгоценных моментов, которым мы радовались каждый день до пандемии. Я люблю тебя, моя доченька. И не забывай, какой бы долгой ни была зима, в конце концов наступит весна. Постскриптум. Каждое мгновение с тобой – величайшее благословение и счастье для мамы. Спасибо тебе огромное за то, что ты моя дочь. Счастье обычного дня – самое ценное счастье из всех. Mm-hmm.